Он поклялся себе больше никогда к ней не ходить? Раз сходил не за фил, утешился он. В следующий свой приход он напился и разнюнился у нее на груди, призывая ее разделить его страх и пожалеть его бедное тело, которое скоро станет удобрением для деревьев подземных парков. Она очень твердо и убежденно сказала: Ты хоть понимаешь, что ты за герой?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 Тип удалялся, так сильно сутулясь, что со спины казалось, что он идет на четвереньках. Даниэль в последний раз поклялся себе никогда больше. Но уже следующим вечером он стучался в ее дверь. Ему невыносимо страшно было засыпать на трезвую голову. Под новый 2037 год, за две недели до иммортализации, как Амир называл процедуру переноса сознания,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 А можно мне в последний раз солнце настоящее увидеть? Даниэль, ей-богу, что ты разнылся, как дюймовочка. Увидишь ты свое солнышко еще миллион раз, просто другими глазами. И еще как оно погаснет, увидишь. ВСКПУ относится к тебе, как к предателю. Как только ты появишься на поверхности, тебя тут же Буратино ваш запеленгует и аннигилирует лучом со спутника. Так что без соплей, давай-ка лучше еще раз по речи пройдемся. У тебя аудитория под миллиард будет. Даниэль собрался и заговорил, стараясь контролировать руки. Рап отучал его от излишней жестикуляции. В кажущиеся теперь такими далекими времена портала «Инфо Один» у Максима Одинцова была привычка слишком активно двигаться в кадре. И он считал ее своей фишкой. Но араб убедил его, что будущему богу не к лицу размахивать руками, как пьяному итальянцу. И вот этот день пришел. Сегодня я либо стану богом, либо умру. С начала истории жило и умерло более ста миллиардов человек. Более. В этом более еще миллиардов десять или пятнадцать. Казалось бы, какая разница?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 «Это препятствие, которое по замыслу Божию человек должен был научиться обходить?» Тут Даниэль сделал паузу, мощную, такую, от которой зрителю становится неуютно. Амир мир заерзал под его пристальным взглядом. Тогда Мессия грустно улыбнулся и перешел к заключению. «Сейчас я ухожу, но очень скоро вернусь к вам в новом обличии».